Глава 28. Шли годы, все оставалось по-старому. Так хотелось думать Саблину. Государь писался самодержцем и подчеркивал то, что он самодержец. Первую думу, заговорившую слишком вольным языком, распустили. Она собралась в Выборге, ее арестовали. Народ ответил кровавыми вспышками погромов и пожаров. Войска усмирили мятежи. Смертная казнь, о которой давно не слыхали, стала частым явлением. Вешали и расстреливали поджигателей, убийцы и громил, подстрекателей к мятежу. Саблин считал, что виноваты в этом они сами, зачем идут против закона. Народ во всем винил правительство и государя. Явилось слово ненавистное «правительство». Одни превозносили Государственную Думу, называли ее Думою народного гнева, пророчили ей великое будущее. Другие смеялись над нею, называли «говорильней». Саблин разговорился как-то с Пестрецовым. «Государь делает большую ошибку», — сказал ему Пестрецов, идя по такому пути. «Или дума, парламент, который правит и перед которым трепещут ответственные министры, и который является оком государевым. Или совсем не нужно думы, а только мы, Божию милостью». «Мне кажется, что у нас и есть второе», — сказал Саблин. «Сколько я знаю государя, он и не думал отказываться от своего самодержавия». «Тогда, Саша, не надо думы» чего же? Пусть говорят. Это тешит народ. Я прислушивался к речам в Думе, читал отчеты. Боже мой, какая пустота. Борьба партий. История о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, вынесенная во всероссийский масштаб. Клонские выходки Пуришкевича и Гигичкори. Умные речи Милюкова. Как будто что-то и делают, а на деле ничего. Потому что министры не только ее не слушают, но и не прислушиваются к ней. Государь тем более. Ты ошибаешься, Саша. Дума в том виде, как она есть, страшный вред. Народ через своих представителей не творит, но только критикует. А критиковать легко. Дума готовит людей, способных только говорить и критиковать. А страна скоро и весьма настойчиво потребует творчества. Саша, волнения не прекращаются. Войска стали ненадежны, дисциплина шатается. Это Дума. Дума подтачивает государство. Дума развращает народ. Свою критикой, основательную или неосновательную, это все равно. Дума внушает народу недоверие и презрение к министрам. Дума выносит язвы наружу и показывает все темные стороны правительства и царя народу. Дума стала между царем и народом. Она закрывает глаза на все то хорошее, что делает царь, и подчеркивает одно худое. «Саша, ты бываешь у государя, ты говоришь с ним просто. Скажи ему, что так быть не может. Надо думу сделать ответственной. Надо привлечь ее к управлению, а не к критике. Не суживать, но расширять надо ее полномочия. Нужно все свалить на думу, а самому остаться только царем, только царствовать. Или все взять на себя, и тогда разойтись с дворянством, пойти с народом и из своих рук подарить ему землю. Саблин присматривался к государю. Да, в нем была перемена. Он стал задумчив, раздражителен. За обедом или завтраком он иногда выпьет две-три рюмки водки. Точно забыться хочет от чего-то, прогнать тяжелые думы. Он не пьян, его глаза не блестят, но как-то равнодушно смотрят вдаль. И такая печаль в них, что сердце разрывается, глядя на него. Саблин по-прежнему боготворил государя. Ему хотелось подойти и узнать причину его грусти. Но как подойти к Богу? Государю было тяжело. Министры валили все тяжелое на него. Казни, расстрелы, осадное и военное положение. Все делалось именем государя. Милости и льготы давала дума. Она добивалась их у государя дерзкими наглыми речами. Она требовалась запросом, и когда появлялся закон, выходило так, что царь урезал права народные. «Дума хотела одному, царь дал другое». Государь не мог не видеть этого, не мог не понимать этой игры с ним тех, кого он поставил своими помощниками, кого осыпал милостями. Эти люди его предавали. В царской семье было неблагополучно. Императрица все чаще показывалась с красными пятнами на лице или и вовсе не выходила к столу. Она была больна, подле нее появились новые лица, и они оттеснили саблина. Императрица бросила чистолюбивые мечты и ушла в семью и в сына. Вне семьи были странные мистические связи, навязчивые идеи. Анна Вырубова, ненормальная жена мужа, которого к ней не допускали, стала ее наперстницей. Вместе по-своему они молились, вместе доходили до экстаза и искали святых, искали откровения, помощи Божией, указания свыше. Императрица часами стояла на коленях, и раны были на ее коже. Счастливой так не молится, Она была несчастлива. Сердце Саблина разрывалось при виде горя царской семьи. На дежурстве он наблюдал министров и государя. Часто приезжал высокий дородный председатель Думы Радзянко, и все они презирали государя. Они делали доклады и убеждали государя, но делали это все, не любя и не жалея государя. Их я стояла выше государя, и государь это чувствовал. Саблин видел измученное лицо государя после докладов и хотел помочь. «Где же, — думал Саблин, — те верные холопы царские, которые родили только о царском имени и царской славе?» Государь опускался от этой борьбы. Он уже не боролся. Ему приятны были те докладчики, которые радовали его хорошими вестями. Он любил Сухомлинова, потому что умный старик красно и спокойно говорил, умел преподнести каждый доклад ловко и просто. Он не любил Родзянка, потому что тот спорил и настаивал на своем, перечил государю. Прежнего веселья при дворе не было, японская война прекратила большие и малые дворцовские балы. После портсмутского мира и поражений в японской войне красивые парады в апреле на Марсовом поле казались неуместными. Толпа была натравлена на армию, и можно было опасаться эксцессов. Царь смотрел свою гвардию по полкам в дни полковых праздников, вызывая их для этого в царское село. Он обедал в кругу офицеров, он хотел забыться и создать иллюзию верности себе войска. Хотел заглушить тяжелые раны, которые нанесли ему его преображенцы, волновавшиеся в 1905 году. Саблин видел, что с появлением Думы государство распалось, а в Думе не было русских людей, но были партии. Армия отшатнулась от народа, и народ ненавидел армию. Министры были отдельны от Думы, и Думы, и министры не были с царем. Царь был одинок. Точно куски его сердца один за другим отрывали от Саблина. Отрывали веру в народ, потому что Саблин не мог любить народ, который в лице своих представителей шел против России и царя. Поколебали веру в армию, и только царь еще держался. Царь, любимый, но царь, которого он жалел. А жалеть Бога нельзя. Царь терял свое божеское начало, и это было ужасно. В эти дни Саблин теснее замкнулся в семье. Росли дети. Вера Константиновна была неизменно прекрасна и любила ровную и нежную любовью. Она была приближена к императрице, она облегчала муки царицы, и Саблин любил ее за это еще больше. «Что же, — думал он, — царь и семья остались у меня. Есть для чего жить. Пусть растет безумный Виктор, и если встанет он против царя, я пойду и против сына своего. Да и разве он мне сын? Сын не тот, кого я зачал» а тот, кого воспитал. Важно не семя, дающее тело, а важно сердце, дающее душу.